Русская речь В начале 1860-х Елизавета Васильевна Селиаз де Турне мир, урожденная Сухово Кобылина, родная сестра знаменитого драматурга, с которым, правда, почти не поддерживала отношений, известный критик и писатель, выступала под псевдонимом Евгения Тур. Раздражение. Вот основное чувство, которое она стала вызывать у Лескова спустя совсем недолгое время. Сальясиха осталась в его памяти говорливой, шумной, фальшивой, недалекой, уже увядшей, слишком самоуверенной. Взгляды графини сформировались в 1840-е годы, но и спустя два десятка лет она жила, опираясь на идеалы юности – и пыталась руководить молодежью, быть властительницей дум. Как смело! Кажется, раздражала она не только его. э ээрдан». «Она суха и пламенно. говорил о ней один из самых любимых ее друзей, университетский профессор Тимофей Николаевич Грановский. И непонятно, чего в этом лаконичном отзыве было больше – приязни или усмешки. Воспоминания других самых разных и непохожих людей о Селиаз де Турнемир также полны именно иронии. Она любила оказывать протекцию, помогать, и все дружно признавали ее доброту. но не могли простить взбалмошности, тревожности и какой-то безбашенной страстности, затмевавших ее достоинства. Над графиней смеялись даже самые близкие. Вот и Николай Платонович Огарев, признавая за ней преданность и благородство, закончил все-таки чувством напряженного бешенства. Немаловажно, впрочем, что его с графиней Недолгое время связывали романтические отношения. Елизавета Васильевна была одаренный литератор и не слишком счастливая женщина. В ранней юности она полюбила своего учителя, русского шелинггианца и университетского профессора Николая Ивановича Надеждина, но столбовым дворяном Сухово-Кобылиным сын сельского дьякона. Снова Попович. Несмотря на всю его образованность, показался неровней. Судя по переписке влюбленных, они готовы были пренебречь родительским словом. Случилась даже таинственная история с неудачным похищением невесты. Надежден по свидетельству Герцена в былом и думах, его проспал. Любопытно, что среди домашних учителей юной Елизаветы Васильевны был и Семен Егорович Раич. поэт и переводчик, однокашник Семена Дмитриевича Лескова. Тогда Елизавета Васильевна и не подозревала, что впереди ее ждут гораздо более прямые пересечения с родом Лесковых. В конце концов она вышла замуж за французского графа, подарившего ей звучную фамилию Селиас де Турнемир, который приглянулся не ей, а папа и мама за древность некогда славного рода. Попытавшись наладить в России производство шампанского, граф благополучно промотал приданое жены, шампанское вышло дурное, и никто не пожелал его покупать. Через восемь лет после женитьбы в 1846 году граф за участие в дуэли был выслан из Российской империи. Елизавета Васильевна с тремя детьми, Евгением, ставшим потом крупным чиновником и известным писателем, Марией и Ольгой, за мужем не последовало. Да он не особенный и звал. Чтобы не оказаться приживалкой у собственной сестры и зятя, она занялась литературой, которой и до того была не чужда. Надежден когда-то публиковал в телескопе ее переводы. Ради заработка явилась в русской литературе Евгения Тур. писал впоследствии ее сын. Но еще до расставания с мужем Елизавета Васильевна сделалась хозяйкой салона. Здесь собиралась окололитературная и академическая публика. Кроме Грановского, культ которого царил в ее доме, к графине заглядывали и Александр Иванович Тургенев, и Огарев. После отъезда супруга она окончательно утвердилась в роли эмансипированной литературной дамы. В 1849 году «Современник» опубликовал дебютную повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур о молодом человеке, который искренней привязанности предпочел брак по расчету. В следующем году вышел роман «Племянница» о жизни и любовных увлечениях девушки Маши. снискавший в том же журнале несколько двусмысленную похвалу Тургенева. Признав в авторе несомненный талант, он разделал роман под орех за многословие и отсутствие четкой структуры. Салиаз де Турнемир обиделась, но дружеские отношения с Тургеневым сохранило и продолжила публиковать новые повести одну за другой. В 1856 году Она начала сотрудничать с тогда еще либеральным русским вестником Михаила Никифоровича Каткова. Среди прочего, опубликовала там и статью о Жорж-Сант. Иногда и саму ее, сильно льстя, называли «русской Жорж-Сант». В начале 1860-х, одновременно с переменой декораций на литературной сцене, салон графини Селиас – Стала посещать публика заметно более демократичная. Уже упомянутые нами литературные разночинцы Александр Левитов, Василий Слепцов, Алексей Суворин и Лесков. Дом ее сделался мало помалу сборищем, бог знает, какого люда, вспоминает Евгений Михайлович Феоктистов. историк ученик грановского и учитель детей графини а впоследствии начальник главного управления по делам печати душитель свободы ненавистник лескова все это ораторствовало о свободе равенстве о необходимости борьбы с правительством и тому подобное графиня ни революционеркой ни социалисткой не была но терпеть не могла цензуры, давления и прочих ограничений, и не прочь была об этом поветиствовать. «Сама она, — вспоминал Феоктистов, — была бесспорно женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей. Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятную какую-то болезненной ее нервозностью. Никогда даже в очень старческие годы не удавалось ей достигнуть неоцененного блага душевного спокойствия. Она все волновалась, выходила из себя, одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же крайним. Беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимые условие ее существования. Она была в состоянии просиживать по целым часам даже с вовсе неумным человеком, лишь бы он с покорностью прислушивался к потоку ее речи. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, Видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавала их ее воображение. Эта женщина по натуре своей в высшей степени искренне извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть. И все это отнюдь не с слома, а с твердой уверенностью в своей правдивости». Не только общение с Грановским, Огаревым, очеркистом Василием Петровичем Боткиным, писателем и переводчиком Николаем Христофоровичем Кетчером, но и пристрастие к обсуждениям и рассуждениям выдает в Солиаз де Турнемир человека говорливых сороковых годов. В ее доме не смолкали споры, бурлили долгие страстные речи. И газету свою она... графиня с нерусской фамилией, назвала «Русская речь». Лесков с его-то слухом к этой самой речи и тут не мог не поперхнуться. На свое издание Елизавета Васильевна употребила небольшой капитал, подаренный сестрой. Газета выходила раз в две недели, публиковала Авдеева, Крестовского, Суворина, под псевдонимом Василий Марков, профессора Буслаева, Левитова, Слепцова, наконец, Лескова. Познакомившись с молодым журналистом лично, Елизавета Васильевна пригласила его в сотрудники редакции, поручив вести внутреннее обозрение, то есть отвечать за материалы о так хорошо знакомой ему русской жизни. Лискову было назначено жалование в 1200 рублей в год с отдельной оплатой его собственных статей и заметок. Это была внушительная сумма. Будучи губернским секретарем, чин 12 класса по табели о рангах в Киевской казенной палате, он получал, по крайней мере, в 10 раз меньше. Для сравнения, начинающие литераторы тогда получали... От 30 до 50 рублей за авторский лист. Следовательно, гонорар за роман в 10 авторских листов мог быть до 500 рублей. Жалование учителей в народных училищах составляло 300-500 рублей в год. В гимназиях – 2500 рублей. Фармацевтов – 700 тысяча рублей. Гораздо хуже обстояли финансовые дела у низших чиновников. Титулярный советник, чиновник 10 класса, в конце 1850-х годов получал около 260 рублей в год, колледжеский ассессор, 8 класс, 715 рублей. Впервые журналистика стала полностью обеспечивать лесково материально. Получив это предложение, он наверняка возликовал Но много лет спустя, вспоминая свою московскую редакционную жизнь, морщился. В ноябре 1888 года он писал Суворину: Сальяс и вообще наш тогдашний московский кружок были плохою школою для молодого, не бездарного и неглупого, но маловоспитанного и неприготовленного к литературе человека, каков был я. попавший в литературу случайно и нехотя. Вероятно, он был прав. Издание не было особенно известным и профессиональным. Но ни в задиристый современник, ни в основательный, но уже утрачивавший последние крохи либерализма Котковский русский вестник, ни в благонамеренные отечественные записки Краевского его работать не приглашали, а Салиас позвала и обласкала. Конечно, русская речь оказалась заложницей ее литературных интересов и предпочтений, при всей их пестроте довольно ограниченных. Язвительный Салтыков-Щедрин обозвал это издание «журналом амазонок». Оно и в самом деле получилось слегка жеманным, эклектичным, с расплывчатым обликом. Чтобы получить право на обозрение политических новостей, Елизавета Васильевна назначила главным редактором Феоктистова и расширила название к исконной русской речи присоединялся «Московский вестник». Направление издания это не изменило, и фактически им по-прежнему руководила графиня. В результате русская речь сочетала очерки о московских нравах, архитектуре, маскарадах и балах с рассказами об общественной жизни в Англии и обзорами французских изданий, криминальные хроники с финансовыми и промышленными, сообщавшими о ценах на зерно, пушнину и кожи и разбиравшими особенности акцизной системы питейных сборов, исторические заметки профессора Московского университета Сергея Соловьева. Очерк Федора Буслаева о русских духовных стихах. Лесков познакомился с ним лично, так как он вместе с Николаем Тихонравовым заведовал в журнале отделом истории, литературы и народности русской и западной. Письмо о необходимости женского образования. Статья Петра Бартенева о Пушкине на юге. Анонимная рецензия на новую поэму Некрасова «Несчастные». И, само собой, критические обзоры Евгении Тур. В этом наборе трудно разглядеть продуманную политику и направление издания, если не принять за них любовь ко всему хорошему и интересному в культуре и гуманитарных науках. Впрочем, в тематический спектр газеты входили и вопросы русского общественного развития. Им и посвятил себя Лесков с конца июля по конец ноября 1861 года. Он вполне предсказуемо приветствовал освобождение крестьян, общественные и правительственные реформы, призывал повышать экономический и культурный уровень России, беспокоился о народном просвещении, разоблачал коррупцию и антисемитизм, скорбел о смерти одного из благороднейших и талантливейших представителей отечественной словесности Николая Добролюбова, трижды оплакал в русской речи Тараса Шевченко. Материалов, в которых сквозь либеральный джентльменский набор пробивалось свое, было не так много. Помимо публикаций о Шевченко, это разве что нашумевшая заметка о замечательном, но не благотворном направлении некоторых современных писателей. Цензором она показалась подозрительной и была задержана. В итоге ее опубликовали не в 57-м номере, как предполагалось, а в 60-м. Укрывшись под псевдонимом В. Пересветов, Лесков скорбит в ней о милом прошедшем в периодической литературе, сменившемся шутовством, гаерством, поясничеством, невежеством и бранью, Сердито отчитывает журналистов за неуважение к личности и праву, за оскорбительность тона в адрес конкретных лиц, за жажду ругаться и обругать. Они не станут спорить о мнениях, как это делается в иностранных органах, выражающих стремление самых враждебных партий, а прямо экс-абрупто, внезапно... обзовут автора усколобым, тупоголовым, а статью его ерундою, ерундищею и тому подобное. Если же можно, то не упустят случая, запустят свою грязную руку и в самую душу автора и поворочают в ней своими пальцами все, что автор как человек считает своею святынею и хранит от прикосновения дружеских рук. с запачканными ногтями. Русские публицисты и в самом деле друг с другом не церемонились. А либерализация общества обернулась тем, что в журнальной полемике припечатать оппонента похлеще да побольнее стало считаться хорошим тоном. В. Пересветов был совершенно прав. Прав, но бестактен. Как заметил критик и исследователь Лескова Александр Измайлов, в блестящий 1861 год беспристрастный ценитель не имел никакого права говорить о развале и разрухе, о какой говорит так рано озлобленный Лесков. Ведь о милом прошедшем и падении журналистских нравов он скорбел, когда российская печать наконец пригубила свободы. Да, все еще ограниченной цензурой, но значительно в меньшей степени, чем прежде. К тому же заметка о дурных журналистских нравах была написана в тот самый момент, когда на улицах Петербурга и Москвы появилась прокламация «Великорус», критиковавшая крестьянскую реформу за половинчатость, призывавшая отдать крестьянам землю, которой они пользовались до освобождения, и грозившая правительству пугачевщиной. Цензура вновь ужесточилась. Статья Лескова о неблаготворном направлении попала под горячую руку и была задержана цензором за площадные ругательства, которые Лесков лишь цитировал и осуждал, но после гневного письма Фиактистова все же вышло в свет. Корить братьев-литераторов за резкость выражений — явно Метев-современник, летом 1861 года было верхом недальновидности, нарушением неписанных корпоративных норм. Этим дело не ограничилось. В тот самый год, когда прогремевшие на всю Россию статьи Михаила Ларионовича Михайлова в «Современнике» наконец сдвинули с мертвой точки вопрос о женском равноправии, когда в русском обществе заговорили о праве женщины на высшее образование, получение профессии, квалифицированный труд и материальную независимость от мужа, а значит и свободный выбор в любви, Лесков написал довольно двусмысленную статью «Русские женщины и эмансипация» о том, что неверно истолкованные идеи о женской свободе легко могут привести женщин к разнузданности и падению, а рабство сменится отказом от нравственных ограничений. Отчасти это было резонно, безмозглые последователи и последовательницы в состоянии испортить самую лучшую идею. Однако опять-таки о растлевающей пропаганде французских эмансипаторов Лесков писал в то время, когда у женщин появился, наконец, шанс попасть в университеты. Он сам не так давно приветствовал появление дам-вольнослушательниц на лекциях в Петербургском университете, но все же не смог удержаться от нравоучений и предупреждений об опасных последствиях неверно понятого феминизма. А Скочинский в домашней беседе запросто мог себе такое позволить. Либеральному публицисту это было не к лицу. Но объяснить это Лескову, как видно, было некому. Или он никого не слушал? Суворин писал своему воронежскому приятелю Михаилу де Пуле, что Лесков и графиня спорили. Возможно, спорили они как раз о женском вопросе. Во всяком случае, Салиас сочла нужным снабдить статью Лескова редакционным примечанием, в котором взяла идею женской эмансипации под защиту. Взвешенный либерализм, умеренную оппозиционность, жорж-сандизм и светский щебет русской речи о французских книжных новинках Внезапно вспарывали очерки о той самой Руси, которую было не разглядеть ни за публицистикой, ни за учеными статьями, ни тем более за статистическими отчетами о промышленности и финансах. Василий Слепцов в дорожных заметках «Владимирка» и «Клязьма» рассказывал, как собирал по русским селам Сведения об устройстве фабрик и строительстве железной дороги как бродил по проселочным дорогам, заходил в дома и всюду натыкался на страх державших фабрики купцов перед властью и любыми расспросами, нищету рабочих и пьянство как единственный способ отвлечься. Благопристойную гладкость журнала взрывали и сочинения Александра Левитова. Жутковатый рассказ. «Московские нищие на поминках», очерк целовальничиха», где половина персонажей пьет или мечтает выпить, а измученный бесконечным пешим путешествием герой то и дело проваливается из яви в сон. И еще здесь звучит не солонная, но та самая устная народная речь, в которую с такой жадностью вслушивался и Лесков. Приютившая путника сердобольная баба, ее непутевый муж птицелов, деловая резкая целовальничиха, ее кроткая сестра. Все они у Левитова говорят и не могут остановиться, все рассказывают прохожему человеку, чем живы. — Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни, возьми. В избе хошь, так в избе, а то бы на сенницу пошел, аль в сенях, может, хочешь. Ну, в сенях отдохни, отдохни в сенях-то. Ишь ведь рай у нас в сенях-то, ни мушки, ни блошки, ни комарика. Иерусалим-то стал быть не в нашей стороне. А то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то, слышь, и земля окончается. Там уж он говорит, пошла вода одна, да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надо быть, как там эта вода-то около города ходит. И вот ты слушай, параша, хошь. Ты мне верь, хошь, не верь, а я тебе вот что скажу. Вчера на Наяновом бугре, знаешь, в сосничку-то, в самую полночь клад я видал. Свечкой он это, да такой светлый, таким это огнем разноцветным так и горит. Я к нему... А он взял с сосны-то дерев, через пяток перелетел, да и говорит, мне, слышь, человек ровно, и говорит, я, говорит, здесь лежу. Тихо льется река человеческой речи, неторопливо плывет в ней герой очерка. Левитов, явно влюбленный в эту музыку говорения, с большим вкусом передает все ее звуковые и лексические оттенки. Внимание к звучащей речи делает Левитова одним из самых близких Лескову писателей-шестидесятников. Разумеется, стилизация под поднародную речь к 1860 годам давно не была новостью, во многом благодаря прозе Владимира Даля. Без нее, а не только его словаря, сочинения Левитова и Лескова, скорее всего, были бы другими. Лесков... Впитывал все, что читал и слышал, учился писать на общественные темы, думать, спорить. Что-то в участниках кружка его смешило, что-то нравилось. Нравился и он, умный, яркий, даровитый, тогда казалось обучаемый. Он стал своим человеком у графини Салиас. Домашнее, частное уже и не отделялось от редакционного, профессионального. Прошло спокойное, уютное лето, полное свободы и шумных, но мирных бесед. В Петербург Лесков пока не собирался. Обжился, прижился на Большой Садовой. И тут грянуло, загрохотало. В Москву явилась Ольга Васильевна с Верой. За свободные от жены и дочки полгода Лесков словно бы подзабыл, что они живут где-то в далеком Киеве. — надежде соединиться или поставить все точки над «и» и расстаться окончательно, — приехала Ольга Васильевна. Возможно, она и сама ясно этого не понимала. Наверное, устала быть соломенной вдовой. В некуда, — Лесков так описывает, — Внезапный приезд жены героя Дмитрия Петровича Розанова. В нынешний раз процесс этот совершился даже гораздо быстрее. Ольга Александровна обругала мужа к вечеру же на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. Ребенок, по мнению доктора, был дурно содержан в течение лета. Девочка вернулась, немало не поправившись, такая же изнеженная и слабая, вдобавок с некоторыми весьма нехорошими, по мнению Розанова, наклонностями. С первого же указания на это Ольга Александровна поставила себя в отношение к мужу на военное положение. Ее всегдашняя бесцеремонность в обращении с мужем не только немало не смягчилась от долговременного общения с углекислыми феями, но, напротив, стало еще резче. К тому же Ольга Александровна вообразила себе, что она в кого-то платонически влюблена и им платонически любима. При столь благоприятных шансах Ольга Александровна хотела быть нарочито решительную. Развод и кончено. Прошла неделя, другая. Содом не унимался. Розанов встал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль, да куда же деться. А жить порознь в Москве в виду этого самого кружка он ни за что бы не согласился. Немало зачерпнуто здесь из его собственной жизни. Дочка, недовольство отца ее содержанием, скандалы с женой. В романе «Некуда» Розанов перед женой невиновен. «А сам Лесков? Жили мы тогда, — вспоминал Суворин, — на Большой Садовой против Ермолая во флигеле, который отдала нам графиня селиас после того, как Лесков, занимавший этот флигель, уехал в Петербург после скандальных историй со своей женой. Она приходила к графине и Новосильцевым и жаловалась». раз она убежала от него, и он подал заявление в полицию. Писатель Иероним Иеронимович Есинский в романе «Лицемеры» 1893 год выводит во многом списанного с купца Хаврушина, который рассказывает, как жил с женой. «Скопил я десять тысяч и стал задумываться, как от нее отделаться. Принялся я ее... Щипать схвачу и поверну круто-прикруто. Сделал одну браслетку другую, стал надевать браслетку на браслетку и так до плеч довел. Мозг у меня горит. Обвел ожерелье вокруг шеи. — Синее твоего сапфира, Иммануил Давидович. Побежала у меня пена изо рта. Только в романе Есинского заявление в полицию подает сама Купчиха. Ясинский, бывший на 20 лет моложе Лескова, писал свою карикатуру, опираясь на слухи. Но слухи эти были до того устойчивы, что докатились до начала 1890-х. Суворин 29 ноября 1861 года писал Михаилу де Пулет. Лесков уехал, оказался негодяем страшным, и мы его выжили. Этого «мы» Лесков так и не простил до конца участникам московских событий. Только с Сувориным он потом примирился, с остальными от всей души расквитался в отмщевательном романе «Некуда», дав уничтожающие характеристики, и сестрам Новосельцевым, и Феоктистову, и бледному, вечно просящему взаймы Левитову, но с особой безжалостностью разделался с графиней Селиас. Непоследовательная, легко увлекающаяся, но совершенно безвредная, безопасная, добрая Сальясиха помогла Лескову расширить круг литературных знакомств углубить журналистский опыт, обеспечило достойным заработком и в итоге литературным именем, обо всем этом было забыто. Зато в некуда появилась комичная и жалкая углекислая фея Маркиза де Бараль, списанная с графини. Маркизе было под пятьдесят лет. Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил.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 Неумна и окружена как льстивыми, так и беспардонными друзьями. В ее доме живут канарейка и попугай. Попугай, между прочим, существовал в действительности и чуть не клюнул в начищенный сапог начинающего литератора Суворина, явившегося представиться графини. За что же Лесков отомстил Елизавете Васильевне всего три года спустя после самого тесного сотрудничества? За все вместе. За беспутную, как казалось ему потом, литературную молодость, за старт в издании «Средней руки», за приятельство с людьми, которые вскоре станут его врагами. Но главное... За то, что графиня участвовала в его личной драме, пыталась примирить его с женой и явно жалела Ольгу Васильевну, приняв, как и весь московский кружок, ее сторону. И за то, что в ее глазах он прослыл зверем. Позднее Лесков готов был признать, что с маркизой де Бараль все-таки погорячился и, кажется, даже передал Евгении Тур. Изысканный литературный привет «Жемчужное ожерелье» называлась одна из поздних ее сказок, а потом и сборник. «Жемчужное ожерелье» назвал один из лучших своих святочных рассказов 1885 года Лесков. Ласково и весело окликнув в нем матримониальную тему, сквозную в прозе Елизаветы Васильевны, а, возможно, и ее саму.